Юрий Николаевич Москаленко, Владлен Вадимов. Серия «Холодное сияние звезд». Малой. Книга 7 Пролог. Территория Содружества. Звездная система Милигау. Империя а р а т а Планета Солия. Особая зона интересов древних рас. В закрытой реальности находились две сущности. Одна из них считала себя планетой, а вторая была знакома юному псиону как облачный наставник. По правде говоря, наставником вторая сущность стала совсем недавно. Прошло всего лишь несколько сотен тысячелетий, как высшая сущность добровольно изолировалась в этой реальности. На то были особые причины. Высший пришел неоткуда и сам предложил Аркону свою помощь, изъявив готовность воспитать сотню мастеров псионики или одного гранда. Даже учитель Кариму не знал, кем на самом деле является загадочный разумный. И хотя сила неведомого благодетеля намного превышала возможности древнего, Высший никогда не позволял Аркону ощутить разделяющую их пропасть. Дело в том, что сущность, добровольно принявшая образ Облачного Учителя, миллионы циклов была Арбитром. Пока однажды Арбитр не допустил страшную ошибку. Он вычеркнул из реальности несколько сверхагрессивных цивилизаций, которые погрязли в бесконечных войнах. Из-за них начали исчезать галактики и закольцовываться временные контуры. Знания и опыт Высшего указывали на то, что каждая тысяча разрушительных циклов деятельности разумных, не желающих отказаться от выбранного пути, приближает схлопывание части реальности. Восстановить равновесие после такого события невозможно, и тогда арбитр принял решение. Он устранил фактор, угрожающий равновесию в вере р е а л ь н о с т е й Затем пришли изначальные. Они называли себя совсем просто. «Совет разума творцов». Именно так запомнил арбитр непостижимо далеких в своем развитии высших. Они не пытались оспорить решение арбитра. Изначально и просто показали ему правду, которая оказалась слишком тяжелой, даже для псиона его уровня. Арбитр не учел незначительную вероятность, способную привести цивилизации разрушителей к соглашению о мире. Им суждено было положить начало новому направлению реальностей, в которых могли зародиться тысячи новых рас и цивилизаций. И теперь всего этого не будет. Тот, кому предопределено следить за равновесием, своей волей и силой, лишил Вселенную возможности восстановить равновесие в вере опекаемых реальностей. Совет разума творцов исчез так же внезапно, как и появился. Высшие ушли, оставив Арбитра наедине с невысказанными оправданиями. Ну что же, только он сам мог определить, какого наказания заслуживает. Арбитр добровольно ограничил свои возможности пределами уничтоженной реальности и начал создавать ее заново. Несколько тысячелетий он восстанавливал псиэнергетические структуры разрушенного пространства и наполнял его энергиями, которые помогут зародиться новой жизни. Закончив эту работу, он занялся физической основой будущего мира. Арбитр создавал звезды и окружал их мертвыми планетами. Быть творцом оказалось непросто даже для него. Спустя десятки тысячелетий арбитр почувствовал, что готов вдохнуть жизнь в созданную заново реальность. Он снова использовал всю силу и весь свой опыт. Высший сдержал обещания, д а н н о е самому себе в самый черный день своего существования, и возродил потерянный сектор пространства. Вскоре на планетах зародилась жизнь и эволюционировала разумность. Высшая сущность, добровольно ограничившая свои амбиции арбитра, осталась помогать тем, кто пришел в новые реальности. Она долго наблюдала за становлением и развитием рас и цивилизаций. Молодые разумные снова доказывали сами себе право именоваться сильнейшими. Погибало множество безумных смельчаков, но войны не останавливались. Прошло несколько миллионов циклов, а юные цивилизации так и не пришли к взаимному согласию. Со временем их осталось слишком мало. Одни, называющие себя Ара и Арконами, относились к Созидателям. Другие, именовавшиеся Приксами, выступали ярыми противниками любой разумной жизни. Оставшиеся расы просто не могли существовать вместе, сама реальность противилась их сближению. Добровольно принявший на себя а п а л у Арбитр не решился стереть цивилизацию разрушителей. Он не забыл урок, который преподнесла ему Вселенная, и продолжал наблюдать. Разумные сами должны принять мир таким, какой он есть, и жить дальше. Цивилизации и Созидатели одновременно нашли выход. Они перешли в псиэнергетическую форму существования и навсегда покинули этот сектор Вселенной, переместившись в другие ветки р е а л ь н о с т и Остался один Аркон, защитник небольшой планетки. Он дал время уйти своим сородичам и под угрозой окончательного развоплощения выиграл время для спасения своей расы. Потом Аркон слился с мировым информационным полем, навсегда став его частью. Такая жертва оказалась равноценной миллионам циклов войн и разрушений. Последний Аркон, сам того не зная, принес в мир надежду и восстановил равновесие. Надежду на то, что в этой реальности появится тот, кто вберет в себя всю сущность последнего Аркона. И такой миг настал. На маленькой планете родился самый обычный ребенок, мальчик. Лишенный детства и родительской любви, он из последних сил выживал в суровой реальности, скрываясь от безумных экспериментаторов, питаясь чем придется и забываясь тревожным сном под убаюкивающий свист крысиных стай. Однажды случилось высшее чудо. Кто-то, не уступающий в силе опальному арбитру, подтвердил право малыша на существование и вдохнул в него истинную сущность ушедшего Аркона. К этому времени мальчик стал известен под именем Малой. Арбитр аккуратно подправил реальность и сделал так, что душа планеты нашла малыша и привела к нему. Он готов был выполнить свое обещание, данное последнему Аркону, и подготовить мастеров псионики, ну или одного Гранда. Этой реальности необходим свой высший. Как только он появится, арбитр сможет покинуть место добровольного заключения. Но судьба решила внести в тщательно подготовленный план небольшие изменения. Первый контакт Малого с планетой Солей наделал много шума и встревожил самых сильных псионов. Одержимые общей целью, они ринулись в нужный сектор галактики. Среди желающих отыскать неизвестного, способного разбудить целую планету, были и Приксы. Арбитру ничего не стоило сохранить огонек жизни одинокого мальчика. Доступ ко многим закрытым реальностям позволял избежать нежелательного развития реальности. Да что там говорить. Высший мог моментально уничтожить любых так называемых древних поодиночке и целыми расами. Но однажды он уже допустил ошибку. В этот раз все будет по-другому. Малой должен доказать, что достоин носить в себе сущность Аркона и отправиться туда, куда даже арбитр пробивался с трудом. Мальчика ждала реальность самих Творцов. Там ребенку ничего не угрожает. Высшему, принимающему иногда образ облачного учителя, казалось, что Малой отправился в другую реальность совсем недавно. Мгновение, растянувшееся на полтора цикла, закончилось. Пришло время для новой встречи. Не каждому псиону дано познать, насколько опустошенными бывают реальности. Однако, вопреки законам Вселенной, такая реальность стала местом встречи двух сущностей, беседовать которым не мешало даже отсутствие физических и псиэнергетических оболочек. Две информационные матрицы просто обменивались мнениями и строили прогнозы на будущее. «Карима, не стоит так переживать», — обратилась первая матрица ко второй. «Через несколько часов мы встретимся с мальчиком». «Разве можно не переживать?» — вспыхнула всеми цветами вторая матрица. «Может, с ними что-то случилось? Я давно потеряла связь со своей копией. Вдруг они погибли, и мы никого не дождемся?» «Жив твой малой», — поспешил успокоить взволнованную душу планеты Арбитр. У меня, конечно, нет полноценного доступа в ту реальность, но кое-что узнать удалось. Мальчик вернется. Правда, не таким, как прежде. Кстати, на мои призывы твоя копия тоже не откликнулась. Значит, с ними точно что-то случилось, — упрямо возразила Карима. Носители симбиот существуют как единое целое. Если мой двойник не отвечает, то и мальчик пострадал. Не стоит спешить с выводами. Нам известно, что юный Аркон жив и скоро сможет ответить на мой призыв. Ещё я чувствую, что изменения коснулись не только физической составляющей мальчика. Наш воспитанник сильно изменился, и мне не терпится посмотреть на него. «Подождём», — отозвалась вторая матрица и перестала нервно переливаться. Потом что-то в с п о м н и л а и в с п ы х н у л а с новой силой. «А что мы будем делать дальше? Ведь нельзя его всё время прятать по закрытым реальностям». «Древние до сих пор ищут а р к о н ы и пытаются выйти на контакт со мной. Тебе что-нибудь известно о них?» «Кое-что. Самые многочисленные и самые безобидные архи. Они заняли выжидательную позицию и надеются на встречу со своими создателями». «Этих странных пси-существ действительно создали арконы?» «Да». «Архи — самый крупный эксперимент, на который было затрачено много сил и времени». Когда арконы покинули эту ветку реальности, архи почувствовали себя брошенными. С тех пор ульи во главе с королевами-матками ищут своих создателей. Ведь высшая цель архов — служить им, а выполнить свое предназначение они до сих пор не могут. Архи надеются отыскать того, кто укажет им путь к достижению истинной цели. — Да помогут им звезды, — печально отозвалась Карима. — Меня больше заботят инсектоиды. Их командир, в о ш л и м а р Зинаус, псион ранга АА+. Он очень силен и постоянно пытается установить со мной контакт. Поэтому я и сижу с вами в закрытой реальности. Инсектоидов чаще называют тенями, поправил ее арбитр. Они не причинят малому зла, как и старшей директории норманов. Кстати, эту биоэнергетическую искусственную форму жизни вывели представители расы Арай. Квази-живая раса отшельников не может навредить Арконом. Ведь твои создатели и Арай были союзниками в борьбе против Приксов. Приксы, задумчиво повторила душа планеты. Неужели ничего нельзя сделать? Вот кто точно хочет уничтожить Малого и через него найти оставшихся Аркон. Я не вправе вмешиваться, сухо ответил арбитр. Даже мне нельзя нарушать закон воли свободного. Но мы найдем способ помочь юному Аркону. Вторая информационная матрица успокоилась, и ее снова охватило любопытство. А что ожидать от представителей угасающей империи Джувиан? Мне показалось, что они потратили все силы для того, чтобы прибыть ко мне. Их астральные, псиэнергетические и даже духовные оболочки так сильно изломаны и искривлены. Джувиан, наверное, самая старая и некогда мощная цивилизация в этой галактике, Карима. Очень давно они бросили открытый вызов силам мироздания и попытались доказать, что ни в чем не уступают самим Творцам. Но чудес не бывает. Их цивилизация вынуждена постепенно угасать. Они бесконечно долго ищут возможность спасти последних представителей своей расы. Джувиан привела сюда надежда. «Чем же им поможет малой?» — удивилась душа планеты Солей. «Что может сделать мальчик, хоть и обладающий силой и знаниями расы Аркон?» Долго молчала первая матрица, и все же решилась ответить. «Время покажет. Мне кажется, мой ученик сможет удивить Джувиан». Когда Соля стала зоной интересов древних рас, Ума Риф и его семья не стали покидать планету. Им просто некуда было лететь. Десятилетия честной службы не способствовали успешной карьере, но, положа руку на сердце, полковнику не на что было жаловаться. Ума владел баром-одиночка, а еще совершенно неожиданно стал главой поселения Вензур. Мирная жизнь сделала из бравого вояки обывателя. Простые житейские заботы наполняли его жизнь смыслом. Дома его всегда ждали любимая жена и прекрасные дети. После появления древних, жизнь в поселении как будто замерла. Большая часть разумных в спешке покинула планету. Многолюдный Винзур постепенно превращался в унылое место. Оставшиеся жители, казалось, даже не заметили, что власть на планете сменилась, и законы империи Аратан на соли и больше не действуют. Но торговля шла уже не так бойко, и привычная жизнь сменилась однообразной рутиной. «Да, если бы не дети, то...» «Хорошо, хоть есть с кем пообщаться. Скоро подъедут старые знакомые из технической мастерской Рибуса». л а р а н а уже приготовила особые угощения для редких гостей. Пусть женщины пообщаются, а дети побалуют себя сладостями. «Привет, Рибус!» Не вставая с места, поздоровался хозяин заведения. «А где все?» «Позже подъедут». Техник крепко пожал руку великану и опустился на стул. «Даже у моих работников жены не успевают собраться вовремя. Сам знаешь, как это бывает. Одно забыли, другое потеряли. Я не выдержал и приехал пораньше. Ну и звезды с ними, Ума. О чем ты хотел поговорить?» Полковник шумно вздохнул, зачем-то повертел в руках пустой бокал и только через несколько секунд ответил старому товарищу. Рибус. Полтора цикла прошло, как наша планета перешла под полный контроль древних. И что изменилось? Сотни миллионов наших граждан улетели, космическое пространство вокруг соли и полностью закрыто. Мы не можем торговать, как раньше. Все склады забиты пищевыми концентратами. А что у нас с властью? Да ее просто нет. Древние вроде здесь, а чем они занимаются, непонятно. За все это время я видел только одного. На планете больше никто ни за что не отвечает. Благо, новые хозяева вовремя подчистили всю преступную шушеру, а ведь у нас не осталось ни полиции, ни армии. «А зачем нам твои вояки?» С удивлением уставился на главу полупустого поселения мастер Рибус. «С кем ты собрался воевать, ума? Древние оставили нам возможность общаться с внешним миром. Связь работает великолепно. С питанием, с л а в ы изначальным, у нас тоже все хорошо. Да и через внешние границы к нам никто не сунется, пока архи не уберут свои корабли-ульи». «Все равно э т о дорога в никуда», — упрямо возразил гигант. «У нас нет возможности производить сложную технику. Мы не можем получать новые базы знаний. Мы вообще никому не нужны, даже этим древним. Я не понимаю, зачем они разрешили нам остаться на планете? «Мы для них никто», — горько усмехнулся мастер и залпом опустошил полный бокал старого вина. «Мне кажется, что они нас не замечают, и если бы не корид 67, то мы бы их даже не увидели и не узнали, что они новые хозяева на нашей соли». «Кстати», — оживил Сюма Риф, — «разве к о р и т еще где-то остался?» «Я вроде слышал, что последние крохи собрали цикл назад». «А нет, у нас больше корита», — почему-то озлобился техник. «Сам знаешь, на нашем континенте его давно уже никто не находил. Только всякие сумасшедшие, вроде твоих профессоров Агала и Куима, продолжают носиться по всему континенту в поисках неизвестно чего». «Кстати, о профессорах. Я так и не понял, как им удалось вернуться на нашу планету». Они же вроде эвакуировались. Мне самому интересно узнать, как им это удалось. Рибус перестал хмуриться, и в глазах его загорелись веселые огоньки. Старики понятия не имеют, как снова оказались на планете. Они действительно отбыли со всеми желающими улететь. Им удалось устроиться в каком-то закрытом научном центре, в столице нашей империи. Однажды профессора снова проснулись в собственном доме в Вензуре. Да они чуть с ума не сошли. Но потом успокоились и списали неожиданное перемещение на побочный эффект от действий древних. Удобно. Подумаешь, научный центр в столице. В забытом всеми посёлке тоже можно вести вечные научные диспуты и заниматься поисками злосчастного корита. Кстати, я их уже шесть декад не видел. Наверное, сидят посреди мусорных куч и, не замечая ничего вокруг, спорят о высоких материях. Вот уж кому наплевать, управляет кто-нибудь планетой или нет». «Да...» — задумчиво пробормотал гигант. «Очень неординарные личности. Но даже они не знают, где теперь малой». «Судьба этого мальчика вообще одна сплошная загадка», — согласился техник. Шум голосов заставил его радостно встрепенуться. «Вот и мои мастера со своими семьями». «Ума, давай устроим хорошую попойку, как раньше. Хоть что-то в этом мире должно оставаться стабильным». «Давай, мой друг», — без возражений согласился владелец основных запасов алкоголя, некогда шумного поселения, и поднялся навстречу гостям. Ошли Марзинаус был признан одним из сильнейших представителей древних рас не только на планете Соли, но и во всем обжитом секторе Содружества. Совет древних рас не зря наделил его правом контактировать с представителями условно-разумных, населяющих эту планетку. Только толку от этого общения не было никакого. По настоянию инсектоида мягкотелым сохранили возможность свободно общаться с сородичами, оставшимися за пределами зоны особых интересов. Существовала небольшая вероятность, что в потоке прослушиваемой информации найдется ниточка, ведущая к загадочной высшей сущности. Однако копание в бестолковом информационном шуме условно-разумных не дало результата. Никто на планете, да и во всем содружестве, не знал ничего полезного. Уже полтора цикла древние ищут неизвестно кого. Большинство покинуло планету, оставив лишь нескольких представителей. За периметром звездной системы ничего не изменилось. Сотни астероидов-ульев, казалось, навечно замерли в пространстве. Только Архи и Минадарии из Империи Джувиан продолжали надеяться на встречу с неизвестной высшей сущностью. Они просто верили. А еще остались древние, которые считали войну единственным способом своего существования. Приксы надеялись обнаружить своих извечных врагов. Ошли Марзинаус выяснил, что тени задействовали в безумном поиске и великих оракулов, и высших посвященных. Десятки, а то и сотни живых смертоносных кораблей и пси-вампиров искали Ара и Аркон по всем галактикам и реальностям. Инсектоид умудрился незаметно внедрить на живой корабль Приксов очень сложный пси-энергетический конструкт, позволяющий отслеживать деятельность разведчиков. И, видимо, их оракулы что-то нашли. Буквально пару мгновений назад случилось невероятное. Неизвестная сила разрушила плетение Ошли Марзинаус вместе с кораблем Приксов. Теперь инсектоид был уверен, что настойчивые пси-вампиры встретили настоящего противника.